Большие советские деньги, Скорпионы и Юрий Шевчук Хотя я и рассказываю в основном бытовые коллизии собственной жизни, но все равно эта работа получается историческая, в определенной степени воссоздающая советскую жизнь Ленинграда. Антиалкогольный указ Горбачева создал досуговое неудобство, но по своей сути был правильным. Человек с уже сформировавшейся химической-психологической зависимостью от алкоголя всегда найдет способ выпить. А молодежь, выпивающая иногда под воздействием сложившегося поведенческого стереотипа старших, изгаляться, дабы найти вино или водку, не станет. Ясное дело, ликероводочным дефицитом воспользовались люди, склонные к незаконной экономической деятельности. Расцвели пышным цветом так называемые «пьяные углы», Такими углами называли места, где из-под полы продавали алкоголь в любое время дня и ночи. Я жил тогда на Гражданской улице неподалеку от дома старухи-проценщицы из романа Достоевского и знал одно такое место — фонари. В районе фонарного переулка наискосок от знаменитых бань вечно роились синяки. Синяками называли опустившихся алкоголиков обоего пола. Они поджидали страждущего и выступали посредниками. За посредничество алкоголики, видимо, имели долю алкоголя. Через синяков бутылки покупались со стопроцентной наценкой. Рассказывая в прошлой главе о вышедшей книге, большом гонораре и тюрьме ненадолго, я поспешил. Мучительное книжное дело имело массу нюансов. Проявился в нем и антиалкогольный указ. Где-то после вступления его в силу мне позвонил редактор издательства «Советский писатель», где у меня медленно и верно готовилась к печати дебютная книга прозы и произнес зловещую фразу. «Все очень плохо». Сердце запрыгало как мячик. Редактор выдержал паузу и добавил. «Следует из книги убрать упоминание алкогольных напитков. Но ведь я нигде не смакую пьянство. Алкоголь лишь иногда возникает как неизменная часть социалистического реализма. Все равно приказано убрать. Пришлось убирать». Один из рассказов оказался совсем испорчен. В нем действует сирота, наткнувшийся на кладбищенскую могилу со своей фамилией. Сирота придумывает себе деда в могиле, его героическую биографию. Он начинает ухаживать за могилой, приводить приятелей. Они, естественно, на кладбище выпивают. Не пьянствуют, а именно выпивают, поминают. Пьют они вино. Я пытался с редактором торговаться, понижая градус, предлагал заменить вино пивом, но номер не прошел, и в конечной редакции персонажи пили чай. «Ну, что еще по чуть-чуть?» — спрашивает герой рассказа и наливает из термоса чай. Но вот и приятная процедура. Нужно сфотографироваться для книги. Лютая зима 86-го. Хожу по Невскому и позирую фотографу. На мосту через канал Грибоедова меня устанавливают возле гранитного парапета. На голове вязаная шапочка из верблюжьей шерсти. Шапочку подарила новая жена. Чтобы выглядеть мужественней, снимаю ее и кладу на парапет. Делаю шаг навстречу фотографу, щелкает затвор, готово, оборачиваюсь, шапочку ствиздили. Так состоялась первая встреча с читателями. Через полгода книга повестей и рассказов «Третий закон Ньютона» появилась в магазинах. Есть в ней и та фотография, запечатлевшая памятный миг. Больше мне вязаных шапочек никто не дарил. И еще... Книжным коллекторе почему-то подумали, что Рикшан — это узбек. Большая часть тиража уехала в Узбекистан, такая вот хохма, а не литература. А теперь немного про деньги. Из них тоже складывалось счастье ленинградского писателя. Как известно, сейчас литературные гонорары сошли почти на нет, за исключением некоторых московских коммерческих авторов, мелькающих в телевизоре, Производителей женских романов и популярных фэнтези никто из достойных авторов прожить на литературный заработок не в состоянии. А вот как было дело в прежние ленинградские времена, которыми я успел воспользоваться. Сумма гонорара зависела от объема произведения и тиража издаваемой книги. По договору с издательством авторский лист моей первой книги оценивался в 250 рублей. Авторский лист равен 40 тысячам знакам. Где-то 24 машинописные страницы. Объем той книги под названием «Третий закон Ньютона» составлял где-то 18 авторских листов. Но это не все. Одним тиражом считались 15 тысяч копий, а мне поставили тираж 30 тысяч. В таком случае первоначальная сумма увеличивалась еще на 60%. Одним словом, начинающий автор Владимир Рекшан в два приема, аванс и окончательный расчет, отхватил пять с половиной тысяч крепких советских рублей. На такие деньги можно было жить два года. С падением социализма финансовый рай закончился, но хотя бы есть что вспомнить. Кстати, поэтому платили построчно. Строчка могла стоить и рубль, и два с половиной рубля. О том, как развивалась Горбачевская перестройка политически, я вспоминать не стану про то, что легко найти информацию в интернете. Генеральный секретарь произносил правильные слова, страна постепенно наэлектризовывалась, проходили партконференции, на них боролись силы тьмы и света, журнал «Огонек» начал разоблачать Сталина в пользу Ленина, а после добрался и до Владимира Ильича. «Огонек» провел как бы репрессии наоборот, развенчивая одного исторического персонажа за другим, Тогдашняя газетно-журнальная публицистика выбивала подпорки под исторической моралью Советского Союза. Без морали Советская империя рухнула. Но бог с ней, с моей литературой, самый мощный звон в общественном движении масс задавала русская рок-музыка, и Ленинград тут занимал первое место. Где-то в июне 1986 года банда Санкт-Петербург собралась сыграть в шушарах. Это такой сельскохозяйственный посёлок рядом с Петербургом. Мы приехали в местный зал и стали пробовать аппаратуру. Сразу после нас предполагал выйти на сцену, набирающий популярность аукцион. Хотя основную музыку новой группы делал скромный Лёня Фёдоров, в первую очередь всем запоминался долговязый Олег Горкуша с набриолиниными височками в коротковатых брюках, из-под которых белели носки. Он запоминался сразу и навсегда». Тогда в аукционе еще пел Сергей Рогожин, в будущем известный исполнитель романсов и эстрадных песен. Перед настройкой тогдашний гитарист Санкт-Петербурга Сергей Болотников сказал, «Из Уфы Юра Шевчук приехал. Можно он у нас в гримёрке посидит?» Про Шевчука я не слышал, но как человек добрый ответил, «Конечно, пусть заходит». Попробовав звук, пошли в гримёрку. Там в углу сидел молодой мужчина в очках и с бородой. Николай Иванович Корзинин, классический ленинградский барабанщик с лицом познавшего жизнь Александра Блока, тут же произнес. «Почему постороннее в комнате?» Юра испуганно заулыбался. Я Колю осадил, и мы с Шевчуком познакомились. Затем я как-то оказался в компании, где Юра пел. Это было неожиданно здорово, пронзительно и свежо. Юру сопровождал его тогдашний покровитель Гена Зайцев, старый ленинградский рокер. Он помог Шевчуку найти в Ленинграде музыкантов для реинкарнации группы ДДТ на Невских берегах. Попал в ДДТ и наш гитарист и скрипач Никита Зайцев. Только мы с Никитой сыграли суперконцерт в ДК «Железнодорожников», своеобразный камбэк, как его Шевчук прибрал. Энергия и талант провинциала завораживали. Думаю, музыканты соглашались с ним играть сразу. Перестроечная ленинградская рок-музыка набирала всесоюзную силу в начале нового рок-клубовского сезона объявили концерт ДДТ на улице Рубинштейна. Я лично всех призывал идти, расхваливая Шевчука. «Поет, как род Стюарт!» — нашел сомнительное сравнение. А Гена Зайцев договаривал. «Лучше рода Стюарда!» Когда Юра запел «Я церковь без креста, зал замер». ДДТ убил всех на повал, практически сразу став первой группой города. Дальнейшая история ДДТ хорошо известна. Но интересно, вот какая бытовуха. Прошли годы, Юра стал тем, кем стал, а похожий на блока Николай Иванович Корзинин постепенно потерял позиции. Я его приглашал на записи, вытягивал на концерты, но годы, так сказать, брали свое. В 2000 покинул нас Никита Зайцев. Через год отмечали годовщину печального события, собравшись днем на Охтинском кладбище. «Владимир, — говорит мне вдова, — принеси гитарку, ведь вечером на студии ДДТ собираемся, споем, Никитку еще раз вспомним». «Да как-то я кашусь на Шевчука, вспоминая пословицу типа поговорки про то, как не стоит ехать в Тулу с самоваром. Ну да ладно, соглашаюсь, мы же по-свойски, без понтов, не в телевизоре чай, а просто так можно и попеть». «Но просто так не получается. Я приволакиваю из машины гитару и достаю из чехла. Товарищ Юра сажает по правую руку во главе угла, то есть стола, дюжина народу всего, и тринадцатым Николай Иванович сидит, нахохлившись чуть в сторонке». Тайная явная вечере. Я что-то такое пою басом и баритоном. Юра сокрушенно кивает, да, мол, так вот проходит и наша жизнь. Но руку на гриф кладет ненавязчиво, гитара у меня изымает, начинает петь по-домашнему, как умеет, круто, душевно, страстно и тихо, и громко, разные новые, похожие на старые песни. Только это не важно, все равно каждый поет одну и ту же песню, главное, чтобы она первая была хороша. Эх, что-то коньяк закончился, не успевает Юра закончить фразу, как кто-то стремительно вылетает в форточку и мгновенно возвращается обратно с армянским. Время идет, песни льются, меня уже одолевают беспокойство. Не расфигачит ли прославленный артист-инструмент? Наконец Шевчук останавливается, разглядывает сидящих у стола и спрашивает. Может быть, уже хватит? Не-не-не, машут руками собравшиеся. Затем в паузе раздается грозная фраза сидящего чуть поодаль Николая Ивановича. «Да уж, надоело нах!» Юра сокрушенно мотает головой и испуганно смотрит на Колю. В пространстве поминок происходит некоторое шевеление, и через пару минут под окнами останавливается такси. Николая Ивановича с поклонами и знаками почтения служащие рок-группы вводят под руки и транспортируют домой. «Еще через год собираемся вспоминать Никиту. Все те же и там же. Немного изменилась конфигурация стола. Под конец остаемся втроем». Шевчук, Корзинин и я. Юра врубает магнитофон и просит. «Вот, записали концерт. Что скажете?» ДДТ в динамиках играла свою музыку. «Ну», — Юра спрашивает меня, и я что-то невнятно говорю. «Что я могу сказать? Не музыковед же? Музыка как музыка, ДДТшная, хорошая». Юра врубает снова. Через какое-то время останавливает запись и несколько рабея обращается к Николаю Ивановичу. «А твое мнение, в вопросе слышится настороженность». Корзинин делает суровое лицо и отвечает, как расстреливает. «Музыки нет ни хрена!» «А, взвивается Юра, я же им говорил, этим музыкантам, надо придумывать, изобретать, а они...» В этой «были» нет морали. Это просто парадокс. Взгляд на историю специфичен, а оценки человеческих деяний всегда условны. Первый перестроечный фестиваль Ленинградского рок-клуба стал последним в тесном зале на улице Рубинштейна, 13. Летом 1986 года на рабочей окраине в Доканевский уже прошла общегородская вакханалия, на которой впервые отличился телевизор. Еще через год рок-параличом пятого фестиваля оказалась охвачена большая часть петроградской стороны. Там и кино, и аквариум, и башлачев играли. Через год фестиваль прошел на зимнем стадионе в самом центре города. Испугавшись собственной смелости, власть решила его запретить, ссылаясь на что-то противопожарное. Но Михаил Барзыкин поднял знамя борьбы против портократов. Под это знамя организовалась толпа, и колонной пошла на Смольный. Портократы испугались, и фестиваль разрешили. Думаю, это была наивысшая точка социальной истории ленинградской рок-музыки. Сжатое советским застоем пространство стало раздвигаться, мира стало больше. Вот еще одна правда из 1987 года. Стоят в арке на улице Рубинштейна Джордж Гуницкий и Коля Михайлов, председатель рок-клуба. «В чём дело, коллеги?» – спрашиваю. «Давай ты тоже пригодишься. Сейчас скорпионы приедут». Для тех, кто не в курсе, скажу, так называлась популярная тогда западно-германская рок-группа. Стоим, ждём. Тайна офигенная. И вот от пяти углов едут две тачки с затемнёнными стёклами. Теперь так бандиты ездят, а при Горбачёве это ещё казалось диковинкой. Во дворе из тачек выходят огромные мулаты с родцами, за мулатами вываливает Пивун, Клаус Майне, невысокий господин в кепочке и другие музыканты с русскими бледями. Один из мулатов приказывает мне, «Ты тут пока машины посторожи!» Он меня, похоже, за охранника Гуницкого принял. Я послал Мулата подальше, и он согласился. Тут и камера появилась, началась съемка. Мы поднялись по заплеванной лестнице на второй этаж. Народу, несмотря на тайну, набилось. Мулат опять говорит мне, скажи, чтобы все вышли. Да иди ты. Скорпионов стали снимать в комнате рок-клуба. Те хлопали Гуницкого и Михайлова по плечам и спинам. Затем все спустились в зальчик. Сцена там метра четыре квадратных. Металюги в зальчике вопят, крестами машут и пьют пиво. Тут опять охранник ко мне протискивается и говорит «Скажи, чтобы бутылки убрали». Опять послал Мулата, но он за бутылками в зал не сунулся. Гуницкий и Михайлов хотели со Скорпионами дружить, но те, сняв бесплатную массовку, сели в бандитские тачки и уехали. Мулат на прощание сказал мне «Да пошел ты, заорал я! Булшит! Фак оф, Но он не пошел, а поехал. Гуницкий и Михайлов кричали вдогонку Скорпионам «Чтобы вы, гады, больше к нам не приезжали!» И в самом деле «Скорпионы» больше в рок-клубе не появлялись. Мир менялся, перестройка многих сделала состоятельными звездами. Улетели ввысь БГ, Шевчук, Кинчев, Курехин, Цой. Когда в начале девяностых начался откат, то остались именно те, кого высоко забросило при Горбачеве. Появилась и у меня возможность отличиться, я шанса не упустил. Про рок-музыку писали все, кому не лень, да и те, кому лень. Вот, мол, появились парни с гитарами, они такие сякие и замечательные, они наша совесть, не было такого никогда, а теперь есть. Но ведь этот музыкальный жанр уже так давно укоренился в Ленинграде. Почти 20 лет, как бьются наши в электрические гитары. Короче, меня понесло. Я безостановочно записывал то, что помнил. Тогда я снимал квартирку с круглой печкой в Араньенбауме. Это пригород с дворцами. Знакомый литератор Николай Шадрунов там жил и топил углем на пирсе некое полувоенное строение. После газовой котельной на улице Герцена эта работа выглядела социальным падением. Но мне нужно было место, чтобы уединиться для воспоминаний. В итоге я написал художественно-документальный текст под названием «Кайф».